Часть третья. Глава 37. Май 2017 года. На следующий день, вернувшись домой из колледжа, Талула берёт Ноя на прогулку по деревне примерно в то время, когда она обычно укладывает его вздремнуть, а сама занимается с Заком сексом. Она переводит свой телефон в беззвучный режим, вставляет наушники и ставит музыку на полную громкость. не давая образу возвращающегося с работы в пустой дом Зака омрачить её мысли. Она заходит с коляской в кооп и ищет глазами Кезию. Она замечает её в проходе с бакалией, где Кезия ставит на полке упаковки с мукой. «Привет», — говорит она. Кезия оборачивается, она смотрит на Талулу, а затем на коляску. Увидев Ноя, она прижимает ладони к рту и издаёт приглушённый писк. О, мой бог. Анна убирает руки от торта. О, мой бог, Лула, он такой красивый. Талула улыбается, чувствуя приятное волнение в животе, которое она испытывает каждый раз, когда кто-то говорит ей, что её сын красив. "Спасибо", говорит она. "Извини, что он спит, но я обещала привести его, чтобы показать тебе. Сколько ему сейчас? 11 месяцев. О, мой бог. Как быстро летит время. Кажется, всего 5 минут назад ты была беременна. Тало снова улыбается. Как так? Нормально. Ну, ты понимаешь. Всё ещё вместе? Пока вроде бы да, сухо смеётся она. С младенцем это тяжело, не правда ли? Да, отвечает она. Всякое бывает, особенно когда живёшь вместе. Вообще-то я собиралась сказать, помнишь, ты говорила про встречу с остальными из школы? Да, Лицо Киззи сияет улыбкой. «Конечно. Кстати, завтра мы собираемся пойти куда-нибудь. Просто в паб. Не хочешь с нами?» «С удовольствием», — бодро отвечает Талула, чувствуя, что её план сбывается. «Было бы здорово, поскольку...» «После семьи. Или когда ты там сможешь уйти? Всё-таки на тебе ребёнок. И всё такое прочее». Киззи вновь делает то же страдальческое лицо, которая она корчится всякий раз, когда смотрит на Ноя, как будто его красота это некая ужасная болезнь. Отлично, говорит Таула. Увидимся позже. Она выталкивает коляску обратно из магазина, а затем в течение часа идёт сначала до другого конца деревни, а потом задними дорожками назад к деревенскому лугу. Она рассчитывает время своей прогулки так, чтобы вернуться за полчаса до возвращения матери и Райна. этого должно хватить, чтобы ссора закончилась. Когда она приближается к тупику, её сердце бешено колотится от предвкушения. Она поворачивает ключ в замке и толкает дверь. "Привет", кричит она, но и всё ещё спит. Она оставляет его в коляске в коридоре, а сама заглядывает в дверь гостиной. Зак сидит на диване с телефоном в руке и колючим взглядом смотрит на неё. "Где тебя черт возьми носила?" Она закрывает за собой дверь. «Взяла Ной на прогулку. В такую погоду просто грех сидеть дома. К тому же я уже закончила повторять материал. Я звонил тебе раз сто. Почему ты, мать твою, не берёшь трубку?» Она достаёт из кармана толстовки телефон и смотрит на экран. «Ой!» — говорит она. «Блин, извини, он был на беззвучном режиме». «Блин, извини, он был на беззвучном режиме», — передразнивает он её. «Ой!» Что это за матч-то выходит из дома, никого не предупредив. А телефон оставляет без звука. Наверное, я. Её тон бойкий, но под грудной клеткой бешено колотится сердце. Я в буквальном смысле понятия не имел, где вы оба. Вдруг вас обоих уже нет в живых. Как видишь, мы оба живы, так что всё в порядке. Зак качает головой. Невероятно, говорит он, совершенно невероятно. И не только это. На ведь сегодня среда. Между прочим, наша среда. Вот дерьмо, говорит она. Господи, я забыла, извини. Неправда, а тебе наплевать, я это вижу. Нет, мне действительно стыдно, честно. Я только что закончила повторять материал. И на улице было так великолепно, и Ной закопризничал, потому что захотел спать. И я подумала, как хорошо немного погулять, и совершенно забыла, что сегодня среда. Ты забыла, что сегодня среда? Он стонет и закатывает глаза. Опять 25 как раз тогда, когда я подумал, что мы, наконец, пришли к согласию, что ты, наконец, воспринимаешь это всерьёз. И как я это сразу не понял? Для тебя это просто шутка, не так ли? Вот это он указывает на них двоих. Я, ты и Ной. Всего лишь игра. Знаешь, иногда мне кажется, что подвернись тебе что-то получше, ты бы просто бросила Ноя и меня. Потому что тебе наплевать на кого бы то ни было, кроме себя самой. Таула подавляет приступ ярости. «Бросить Ноя?» Эта мысль чудовищна, невообразима. Она слегка наклоняет голову и говорит: "Думай, что хочешь". Что значит "думай, что хочешь"? "Да, думай, что хочешь. Ты чётко определил своё мнение обо мне, о том, что я за человек, чего я хочу и чего не хочу. И я не намерена с тобой спорить". Она вздыхает. "Хочу налить себе чашку чая", говорит она, поворачиваясь к кухне. "Хочешь чего-нибудь?" Он решительно мотает головой, и она видит, как мускул на его щеке пульсирует от гнева. Кстати, кричит она ему. Забыла сказать, я только что столкнулась с Кэзией. Помнишь Кэзию, с которой я ходила в начальную школу? Она пригласила меня на девичник в нашем пабе завтра вечером. Ты не против посидеть с нами? Из гостиной не доносится ни звука, и Талула задерживает дыхание. Мгновение спустя Зак уже стоит в дверях кухни, сжимая и разжимая кулаки. Извини, говорит он. Кто такая Кезия? Кезия Уитмар. Мы вместе ходили в начальную школу. Сейчас она работает в Коопе. Верно. Так. Давай на чистоту. Я знаю тебя почти 5 лет, и я никогда раньше не слышал ни о какой Кезии, а теперь ты идёшь с ней выпить. Да, говорит она, закрывая дверцу холодильника. Завтра вечером. И как ты собираешься за это платить? Она пожимает плечами. Я не знаю. Наверное, мать даст мне немного денег. Итак, я изо дня в день работаю в каловую как проклятый, никогда не трачу ни на что ни пенса, ни гроша. Выдиночку пытаюсь заработать для нас на крышу над головой, а ты просто идёшь в паб с какой-то шалавой по имени Кезия, о которой я, блин, даже слыхом не слыхивал. Я не прошу тебя так много работать, спокойно отвечает она. Я не требую, чтобы ты ни на что не тратил деньги. «Я не запрещаю тебе проводить время с друзьями. И, честно говоря, я даже не хочу, чтобы мы покупали квартиру. Мне нравится жить здесь, с мамой». Она бросает на него быстрый взгляд и видит, как стиснутые челюсти начинают скрижетать. «Не понял?» «Я не хочу съезжать. Я хочу остаться здесь, с мамой». Он фыркает. «Господи, по-прежнему грёбанный ребёнок Талула». Когда ты, наконец, повзрослеешь, ты всё ещё думаешь, что жизнь — это одни удовольствия. Заниматься тем, что тебе нравится, ходить в паб, тусоваться с мамой. Это не так, скажу я тебе. У нас есть ребёнок, у нас есть обязанности. Мы больше не дети, Талула. Тебе пора стать взрослой. Он нависает над ней, и она чувствует на своём лице жар его дыхания. «Думаю, тебе следует съехать», — говорит она. «Да». На микво царяется напряжённое молчание. Что? Думаю, нам следует расстаться. Я не хочу больше быть с тобой. Взгляд Талулы устремлён в пол, но она чувствует, как воздух вокруг неё накаляется от ярости Зака. Снова воцаряется затяжное молчание, и Талула ждёт. Ждёт, что он сейчас ударит её, ждёт, что накричит, ждёт, когда гнев, скопившийся слишком близко к натянутым швам психики Зака, наконец вырвется наружу. Но этого не происходит. Спустя несколько секунд она чувствует, как он смягчается, остывает и понурив голову, уходит. Она следует за ним в коридор. Он склоняется над спящим Ноем в его коляске и что-то шепчет ему. По спине Талулы пробегает пугающий холодок. Она подходит ближе и наблюдает. Её тело напряжено и готово сделать всё возможное, чтобы защитить Ноя от Зака. Она слышит щелчок от стёгнутых ремней безопасности, видит, как Зак осторожно вынимает Ноя из коляски и берёт его на руки. Ной не шевелится. Он крепко спит. Его большая голова мягко плюхается на изгиб шея Изака, и Зак нежно целует его в макушку. Он встречается взглядом с Талулой поверх головы, их сына и твердо и решительно говорит «Я никуда не уйду, Талула, я никуда не уйду».